Человек, убивший Дэна Одамса Когда свет, проникавший сквозь высокое зарешетченное окошко камеры, померк до того, что стало невозможно разглядеть инициалы и символы, нарисованные и выцарапанные предшественниками на противоположной стене, человек, убивший Дэна Одамса, поднялся с койки и подошел к решетчатой двери. — Эй, начальник! позвал он. Голос его громко прозвучал в тесном пространстве. В передней части тюрьмы скрипнуло стул, послышались приближающиеся неторопливые шаги. И маршал городка Джинго появился в коридоре между своим кабинетом и камерой. «Мне нужно сообщить тебе кое-что», сказал заключенный. Подойдя поближе, маршал увидел в тусклом свете блестящие дулы короткоствольного крупнокалиберного револьвера, угрожающе смотревшее на него от бедра заключенного. Не дожидаясь освещенного временем приказа, маршал поднял руки так, что ладони оказались на уровне ушей. Человек за решеткой заговорил отрывистым шепотом: Повернись, спиной к двери. Когда спина маршала приближалась к решетке. Под левую мышку ему сунулась рука, отбросила полу незастегнутого жилета и достала его револьвер из кобуры. Теперь отпирай дверь. Оружие заключенного скрылось. Его сменила отобранная. Маршал повернулся, опустил одну руку, в ней звякнули ключи, и дверь камеры распахнулась. Заключенный попятился вглубь камеры, взмахом револьвера приглашая маршала внутрь. Ложись на койку, лицом вниз. Маршал молча повиновался. Человек, убивший Дэна Одамса, наклонился над ним. Длинноствольный черный револьвер молниеносно описал нисходящую дугу, окончившуюся на основании черепа лежавшего маршала. Ноги его дернулись, и он замер. Заключенный неторопливо полез ловкими пальцами в его карманы, достал из них деньги, табак и папиросную бумагу. Снял плечевую кобуру лежащего и надел ее сам. Выйдя из камеры, запер за собой дверь В кабинете маршала никого не было. Человек, убивший Дэна Одамса, извлек из ящиков письменного стола два полных кисета, спички, автоматический пистолет и две горсти патронов. На стенной вешалке была шляпа, налезшая заключенному на уши и слишком тесный, слишком длинный черный резиновый плащ. В этих шляпе и плаще он вышел на улицу. Ливший три дня без перерыва дождь на время прекратился, однако на главной улице городка не было никого. Джинго садился за еду между пятью и шестью часами вечера. Его глубоко посаженные карие глаза, животность их подчеркивалась отсутствием ресниц. Оглядели четыре квартала улицы с дощатыми тротуарами. Там стояло на виду около десятка автомобилей, но лошадей не было. На первом углу он покинул эту улицу и, пройдя полквартала вниз, свернул в шедший параллельно ей грязный переулок. Под навесом позади бильярдной нашел четырех лошадей. Их седлы и уздечки висели рядом. Он выбрал толстую мускулистую чалую. По грязи Монтаны не нужно было быстро скакать. Оседлал ее и повел в конец переулка. Там он сел в седло и повернулся спиной к загоравшимся огням джинга. Вскоре он полез рукой под плащ и достал из набедренного кармана оружие, которое наставлял на маршала. Бутафорский, слепленный из мыла револьвер, покрытый фольгой из сигаретных пачек. Сорвал обертку, сжал мыло в бесформенный ком и выбросил. Вскоре небо разъяснилось, — выглянули звезды. Он обнаружил, что дорога, по которой едет, ведет на юг. Ехал он всю ночь, безжалостно погоняя Чалую по мягкой вязкой грязи. На рассвете лошадь не смогла идти дальше без отдыха. Человек повел ее вверх по склону Большого оврага, подальше от дороги, и стреножил под купой тополей. Потом он взобрался на холм, растянулся на влажной земле, и устремил покрасневшие глаза без ресниц на местность, по которой ехал. На гряды холмов, пестреющие черным, зеленым и серым, там, где влажная земля, молодая трава и грязный снег делили владения. Это тройное правило там и сям нарушалось вьющейся грунтовой дорогой цвета сепии, то исчезающей из виду, то появлявшейся снова. Лежа там он не видел ни одного человека. Но ландшафт был слишком заполнен приметами близости людей, чтобы создавать какое-то ощущение безопасности. Дорогу окаймляли проволочные изгороди высотой по плечо. По склону ближайшего холма шла тропинка. На сером небе чернели короткие перекладины телефонных столбов. В полдень он снова оседлал чалу и поехал по оврагу. Через несколько миль увидел ряд невысоких столбов с телефонными проводами покинул дно оврага, нашел ранчо, к которому шли провода, обогнул его и поехал дальше. Под вечер ему не повезло. Уже не столь осторожный, проводов не попадалось уже больше часа, он перевалил через холм и оказался почти в центре группы зданий. Телефонная линия шла туда с другой стороны. Человек, убивший Дэна Одамса, отступил, поехал к другому холму А когда стал спускаться по дальней стороне, со склона, который он только что покинул, выстрелила винтовка. Он пригнулся, уткнувшись носом в конскую гриву, и изо всех сил стал гнать лошадь. Снова раздался выстрел. Он скатился с падающей лошади и продолжал катиться, пока его не заслонили кусты и полынь. Потом пополз прочь, обогнул склон холма и пошел дальше. Винтовка больше не стреляла. Он не пытался ее обнаружить. Теперь он повернул на запад. Короткие толстые ноги несли его туда, где тайгер Бьют темнел на фоне свинцового неба, словно припавшая к земле черно-зеленая кошка с грязно-белыми полосами снега во враги и в расщелинах. Левое его плечо было сначала онемелым. Потом онемение сменилось жгучей болью. Кровь стекала по руке струйкой на грязную ладонь. Он остановился, расстегнул пиджак и рубашку, поправил бинт на ране в плече. Из-за падения с лошади рана снова открылась и стала кровоточить. Затем пошел дальше. Первая дорога, к которой он вышел, поднималась к Тайгер-Бьюту. Он пошел по ней, с трудом ступая повязкой и липкой грязи. После побега из тюрьмы в Джинго он лишь раз нарушил молчание. Остановился посреди дороги и стоял, переводя взгляд налитых кровью глаз справа налево, от неба к земле. Потом, без эмоций, но с крайней категоричностью проклял грязь, изгороди, телефонные провода человека, застрелившего под ним лошадь, и луговых жаворонков, которые своим напоминавшим звуки флейты пением насмехались над ним прямо над его головой. Потом он пошел дальше останавливаясь через каждые несколько миль, чтобы соскоблить с сапог накапливающуюся грязь, глядя с вершин каждого холма нет ли погони. Дождь палил снова, спутывая его редкие измазанные глиной волосы. Шляпу он потерял при падении лошади. Плохо сидящий плащ стеснял его тело, хлопал по лодыжкам, мешая ходьбе, но был нужен для защиты раны от дождя. Он дважды исходил с дороги, пропуская один раз исходящий паром форт, другой — телегу с сеном, которую медленно тащили с трудом четыре лошади. Он по-прежнему шел среди обнесенных изгородями участков, где было негде скрыться. Дома усеивали эту местность. Их разделяли несколько миль. И утрата лошади ясно говорила о том, что телефонные провода выполняют свое назначение. Он не ел со вчерашнего полудня, однако, несмотря на отсутствие видимого преследования, не мог искать здесь еды. Когда начало смеркаться, он свернул с дороги к склону Тайгер-Бьюта. Когда стемнело совсем, остановился. Дождь лил всю ночь. Он пересидел непогоду, прижавшись спиной к валуну и натянув на голову плащ. Лачуга, некрашенная и ветхая, стояла в развилке оврага. Над крышей вяло безжизненно висел дым, превращаемый дождем в ничто. Постройки вокруг лачуги с трубой были еще менее привлекательными. Казалось, они жмутся к земле в крайнем ужасе перед громадной кошкой, на боку которой им находились. Но для покрасневших глаз человека, убившего Дэна Одамса, Он лежал животом на гребне холма, вокруг которого овраг разветвлялся. Отсутствие телефонных проводов придавало этой убогой усадьбе такую красоту, какой не могли создать ни архитектор, ни художник. За тот утренний час, когда он лежал там, дважды показывалась женщина. В первый раз она вышла из лачуги, зашла в один из сараев и вернулась. Во второй раз... Подошла к двери и немного постояла, глядя во враг. Женщина была невысокой, возраст ее и цвет лица определить из-за дождя было невозможно. На ней было мягкое сероватое платье. Потом с задней стороны дома вышел мальчик лет 10-12 с большой грудой щепок в руках и скрылся из виду. Вскоре наблюдатель спустился с холма. Обошел лачугу и стал наблюдать за ней сзади. Прошло полчаса. Он увидел мальчика, несшего воду из ручья внизу, но женщина больше не появлялась. Пеглец украдкой подошел к дому. Ноги его были как деревянные, их упругость исчезла. Он то и дело оступался, но челюсть его, покрытая грязью и отросшей за три дня щетиной, выдавалась вперед с решительностью отнюдь не говорящей о слабости. Он осмотрел надворные постройки, не заходя в них, жалкие, непрочные, создающие видимость укрытия для тощей гнедой кобылы и набора фермерских инструментов, приходящих в негодность от борьбы с землей. Лишь обильная, хотя не особенно искусная обмотка вязальной проволокой позволяла пользоваться ими. На земле не было нигде следов ног крупнее, чем маленькой женщины или 10-12-летнего Беглец пошел через двор к жилью. Шагал он широко, чтобы компенсировать нетвердость походки. Большие капли крови медленно-мерно падали с пальцев его вялой левой руки, и дождь вбивал их в раскисшую землю. Сквозь грязное оконное стекло он увидел женщину и мальчика, сидевших на кровати лицом к двери. Мальчик побледнел, когда этот человек распахнул дверь и вошел в единственную комнату. Губы его задрожали. Но худощавое землистое лицо женщины ничего не выразило, разве что отсутствие удивления, что она видела, как он приближался. Она сидела на кровати, не шевелясь. Пустые неподвижные руки лежали на коленях. В поблекших глазах не было ни страха, ни интереса. Мужчина немного постоял в дверном проеме, прислонясь к косяку. Невысокий, крепко сбитый, с широкими покатыми плечами, он походил на причудливую, вылепленную из грязи статую. Сквозь оболочку глины не проглядывали ни волосы, ни одежда, а лишь слегка лицо и кисти рук. Револьвер маршала в его руке, чистый и сухой, казался из-за несоответствующей всему прочему безупречности особенно смертоносным. Беглец осмотрел комнату. Две кровати у некрашенных дощатых боковых стен. Посередине простой стол из сосновых досок. Там и сям шаткие кухонные стулья. Обшарпанный, поцарапанный комод. Сундук. Ряд крючков, на которых в вперемешку висела мужская и женская одежда. Груда обуви в углу. Открытая дверь, ведущая в пристроенную кухню с односкатной крышей. Он пошел к кухонной двери. Женщина сопровождала его взглядом. Пристройка была пуста. Он повернулся к женщине. «Где твой муж?» «Ушел». «Когда вернется?» «Он не вернется». Глухой, ничего не выражающий голос женщины, казалось, озадачил беглеца, как и отсутствие у нее эмоций при его появлении. Он нахмурился. Перевел взгляд еще больше покрасневших из-за кровавых точек глаз с ее лица на лицо мальчика. Потом обратно. «Как это понять?» — спросил он. Ему надоело фермерствовать. Биглет задумчиво поджал губы. Потом пошел в угол, где лежала обувь. Там была пара ношенных мужских ботинок. Сухих, без свежей грязи. Он распрямился, сунул револьвер обратно в кобуру и неуклюже снял плащ. «Дай чего-нибудь поесть». Женщина молча встала с кровати и пошла в кухню. Беглец подтолкнул мальчика вслед ей и стоял в двери, пока она готовила кофе, оладьи и бекон. Потом они вернулись в комнату. Женщина поставила еду на стол и снова села на кровать рядом с мальчиком. Беглец жадно ел, не глядя на еду. Он смотрел на дверь, на окно, на женщину с мальчиком, на свой револьвер, лежавший рядом с тарелкой. Кровь по-прежнему капала с его левой руки, оставляя пятна на полу и на столе. Кусочки земли падали с его волос, лица, рук в тарелку. Но он не замечал этого. Утолив голод, он свернул и зажег самокрутку, неуклюже действуя левой рукой. Женщина как будто впервые заметила кровь подошла к нему сбоку. «У тебя идет кровь? Давай перевяжу». Он с подозрением вгляделся с сонными от усталости и утоленного голода глазами в ее лицо. Потом откинулся на спинку стула и, расстегнув одежду, обнажил рану недельной давности. Женщина принесла воду и полотно, промыла и перевязала рану. Оба молчали, пока она не вернулась на койку. Потом... Были здесь в последнее время люди. Я никого не видел 6 или 7 недель. Далеко ближайший телефон. У Нобелей. Это 8 миль вверх по оврагу. Есть еще лошади, кроме той, что в сарае? Нет? Беглец устало поднялся, стал выдвигать ящики комоды и запускать в них руки. Достал из верхнего револьвер и сунул в карман. В сундуке не нашел ничего. За одеждой на стене обнаружил винтовку. На кроватях спрятанного оружия не было. Он взял с одной из кроватей два одеяла, потом винтовку и свой плащ. Пошатываясь, пошел к двери. Немного посплю, глухо сказал он. В том сарае, где стоит лошадь. Буду время от времени выходить смотреть, и чтобы вы оба были дома, понятно? Женщина кивнула и высказала предположение. «Если покажутся какие-то незнакомцы, тебя, наверное, нужно разбудить, пока они тебя не увидели». Его сонные глаза оживились. Он неуверенно подошел к ней и приблизил лицо к ее лицу, пытаясь проникнуть взглядом за блеклую поверхность глаз. «На прошлой неделе я убил человека в Джинго», заговорил он неторопливо монотонным голосом, в котором звучали предостережения и угроза. Это была честная схватка. Он прострелил мне плечо до того, как я его уложил. Только он был своим в Джинго, а я нет. Я мог ожидать лишь самого худшего. У меня появилась возможность смыться, пока меня не отправили в Грейт Фолс. Я ею воспользовался. И не хочу, чтобы меня отправили обратно и повесили. Долго быть здесь не собираюсь, но пока буду. Женщина кивнула снова. Беглец грозно посмотрел на нее и вышел из лочуги. Он привязал лошадь в углу короткой веревкой и расстелил одеяло между ней и дверью. Потом, держа в руке револьвер маршала, лег и уснул. Проснулся он далеко за полдень. Дождь продолжал идти. Внимательно оглядел пустой двор. Потом заглянул в дом и лишь после этого вошел. Женщина подмела и убралась в комнате. Надела новое платье, ставшее светло-розовым от многих стирок. Причесала и взбила волосы. При его входе подняла взгляд от шитья. Лицо ее, все еще молодое, несмотря на огрубелость от работы, было не таким землистым, как раньше. — Где мальчик? — отрывисто спросил беглец. Женщина указала большим пальцем через плечо. — На холме. Я отправила его наблюдать за оврагом. Он сощурился и вышел из лачуги. Вглядываясь сквозь струи дождя, рассмотрел на холме очертания мальчика, лежащего на животе под кустом вергинского мужжевельника, лицом к востоку. Он вернулся в комнату. — Как плечо? — спросила женщина. Он, испытывающий, поднял руку. — Получше. — Собери мне еды. Я ухожу. «Глупо это», — уныло сказала женщина, идя на кухню. «Лучше останься здесь, пока не подживет плечо. Слишком близко к Джинго. Никто не потащится за тобой по такой грязи. На лошади не проехать, на машине тем более. Не думаешь ведь ты, что они пойдут за тобой пешком, даже если б знали, где искать тебя? И такой дождь не пойдет твоему плечу на пользу». Женщина наклонилась, чтобы поднять с пола мешок. Под тонким розовым платьем ее спина, бедра и ноги четко обрисовались на фоне стены. Выпрямляясь, она встретила его взгляд, опустила веки, зарумянилась и слегка разжала губы. Беглец стоял, прислоняясь к косяку двери и скреп толстым большим пальцем грязную щетину на подбородке. — Пожалуй, ты права, — сказал он. Женщина отложила еду, которую укладывала. Взяла в углу оцинкованное ведро и три раза сходила к ручью, наполняя жестяную ванную, которую поставила на печь. Он стоял в дверном проеме и наблюдал. Она помешала в печи кочергой, пошла в комнату и взяла комплект белья, синюю рубашку и носки из комода, с крючков сняла серые брюки, из груды обуви достала ковровые шлепанцы. Положила все это на стол в кухне потом вернулась в комнату, закрыв кухонную дверь. Раздевшись и начав мыться, беглец услышал, как она негромко напевает. Он дважды подходил к двери на цыпочках и смотрел в щель между ней и косяком. Всякий раз видел, что она сидит на кровати, склоняясь над шитьем. Лицо ее все еще румянилось. Он продел одну ногу в штанину брюк, который она ему дала. И тут напев внезапно прекратился. Беглец схватил револьвер, состоявшего поблизости стула, и пошел к двери. Брюки волочились по полу, за продетой в них лодыжкой. Прижавшись к стене, посмотрел в щель. В двери со двора стоял высокий парень в блестящем от воды клеенчатом плаще. В руках у него был двуствольный дробовик, два дула которого смотрели словно тусклые злобные глаза на центр кухонной двери. Парень в кухне вскинул револьвер и отвел большим пальцем курок с механической четкостью человека, привыкшего пользоваться несамовзводным оружием. Задняя дверь кухни распахнулась со стуком. «Брось револьвер!» Беглец, повернувшийся при звуке открываемой двери, оказался лицом к новому противнику до того, как отзвучала эта команда. Два выстрела раздались одновременно. Однако, когда беглец поворачивался, его ноги запутались в волочащихся брюках. Он упал на колени в тот миг, когда громыхнули выстрелы. Его пуля прошла над плечом человека в дверном проеме. Пуля того пробила стену всего в дюйме над головой упавшего беглеца. Стоя на коленях и выпутываясь из брюк, беглец выстрелил снова. Человек в дверном проеме пошатнулся и сделал полуоборот. Когда он вернулся в прежнее положение, указательный палец беглеца снова нажимал на спуск. Из двери в комнату прогремел дробовик. Беглец с удивленным видом поднялся на ноги, чуть постоял и вяло опустился на пол. Парень с дробовиком подошел к человеку, который прислонялся к косяку двери, держась за бок. «Дик, он ранил тебя?» «По-моему, в мякоть. Ничего страшного». «Боб, как думаешь, убил ты его?» «Думаю, да. Попал в него точно!» В пристройке появилась женщина. «Где Бадди?» «С мальчиком все в порядке, миссис Одамс», — заверил ее Боб. Только он вымок от беготни по лужам, и мама уложила его в постель. Неподвижно лежавший на полу человек издал какой-то звук, и они увидели, что его глаза открыты. «Миссис Одамс и Боб!» Опустились подле него на колени, но когда хотели перевернуть его, чтобы взглянуть на дробовую рану в спине, он остановил их. Бесполезно! произнес он, при этом кровь текла из углов его рта тонкими струйками. Оставьте меня в покое. Потом стал искать взглядом красных стекленеющих глаз глаза женщины. Ты, жена! на Одамса?» — с трудом спросил он. В ее ответе прозвучал легкий вызов, свидетельствующий, что она ощущала необходимость оправдаться. «Да». По его лицу, с крупными чертами и глубокими, когда не стало грязи морщинами, невозможно было понять, что он думает. «Чучело!» — негромко высказал он вскоре свою догадку и повел глазами в сторону холма на вершине которого видел, как представилось в ту минуту лежащего мальчика. Женщина кивнула. Человек, убивший Дэна Одамса, повернул голову и выплюнул изо рта кровь. Потом снова посмотрел ей в глаза. — Молодчина! — отчетливо произнес он. — И умер.